«Господа, господа, у нас еще нет на завтра передовой. Тогда дайте, ну, хотя бы эту статью об экономическом положении Болгарии», говорит один из сиротливых людей. Митран тяжело вздыхает. «Но кто же ее станет читать, пан редактор? Опять во всем номере не будет ничего читабельного». Шестеро осиротевших поднимают взоры к потолку, словно там можно найти нечто... читабельное. «Хоть бы случилось что-нибудь», — неопределенно произносит один из них. «Или если бы какой-нибудь увлекательный репортаж перебивает другой. О чем? Не знаю. Или выдумать какой-нибудь новый витамин», — бормочет третий. «Это ли этом-то?» — возражает четвертый. «Витамины, брат, это для образованной публики. Такой больше годится осенью». «Господи, ну и жара!» — зевает Пятый. «Хорошо бы что-нибудь про полярные страны». «Ну что? Да так что-нибудь вроде этого эскимоса Вельцля. Обмороженные пальцы, вечная мерзлота и тому подобное». «Сказать легко», — говорит Шестой. «Но откуда взять?» И в редакции наступает безнадежная тишина. «Я был в воскресенье в Евечке. нерешительно начал Метран «Ну и что?» «Туда, говорят, приехал в отпуск некий капитан Вантох. Он, кажется, оттуда родом, из Евичка». «Какой Вантох?» «А такой толстый. Он, говорят, капитан морского судна, этот Вантох. Рассказывает, он где-то добывал жемчуг. Пан Голомбек посмотрел на пана Валенту». «А где он его добывал?» «На Суматре или на Целебесе. Вообще где-то там». И будто прожил он в тех местах 30 лет. Дружище, это идея! воскликнул пан Валента. Может получиться репортаж? Первый сорт. Поедем, Голомбек. Что ж, можно попробовать, решил Голомбек и слез со стола, на котором сидел. Это он, тот господин, сказал хозяин гостиницы в Евичке. В садике за столом, широко расставив ноги, сидел толстый господин в белой фуражке, пил пиво. И толстым указательным пальцем задумчиво выводил на столе какие-то каракули. Оба приезжих направились к нему: редактор Валента, редактор Голомбек». Толстый господин поднял голову. Вот, что? Я редактор Валента, а я редактор Голомбек. Толстый господин с достоинством приподнялся. Кэппин Ван Тох, Very Glad. Очень приятно английский. Присаживайтесь, ребята. Оба журналиста охотно присели и положили перед собой блокноты. А что будете пить, ребята? Содовую с малиновым сиропом, сказал пан Валента. Содовую с сиропом? Недоверчиво переспросил капитан. Это с какой же стати? Хозяин, принесите к нам пиво. Так чего вы, собственно, хотите? Спросил он, облокотясь на стол. «Правда ли, пан Вантех, что вы здесь родились?» «Я...» «Да, родился». «Будьте так добры, скажите, как вы попали на море?» «Через Гамбург». «И как давно вы состоите в чине капитана?» «Двадцать лет, парень. Документы тут», — сказал капитан, внушительно похлопывая по боковому карману. «Могу показать». Пану Голомбеку хотелось посмотреть, как выглядят капитанские документы, Но он подавил это желание. За эти двадцать лет, пан капитан, вы, конечно, многое успели повидать. Я. Порядочно. А что именно? Ява, Борнео, Филиппины, острова Фиджи, Соломоновые острова, Каролины, Самоа, Дант Клиппертон Исланд. Элло Дам Дант парень. А что? Проклятый остров Клиппертона, кучу проклятых островов. «Нет, я просто так. Это очень интересно. Нам бы хотелось услышать от вас побольше, понимаете?» «Я? Стало быть, просто так, а?» Капитан уставился на него светло-голубыми глазами. «Значит, вы из... как это? Из полиции? Полиция, а?» «Нет, пан капитан, мы из газеты». А, вот оно что, из газеты. Репортеры. Ну так пишите». Кэптэн Айван Тох, капитан судна Кандон-Бандунг. Как? Кандон-Бандунг, порт Сурабая. Цель поездки в Как это называется? Отпуск. Я, черт побери, отпуск. Вот так и дайте в хронику о вновь прибывших. А теперь, ребята, спрячьте ваши блокноты. Your health. Ваше здоровье.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 «Говорят, есть еще один капитан. Капитан. Карусельных лодочек. Но я считаю», — добавил он доверительно, — «что это не настоящий капитан. Ведь все дело в тонаже, понимаете?» «А какой наш у вашего парохода?» «Двенадцать тысяч тонн, парень». «Так что вы были солидным капитаном?» «Я солидным», — с достоинством проговорил капитан. «Деньги у вас, ребята, есть?» Оба журналиста несколько неуверенно переглянулись. «Есть, но мало. А вам нужны деньги, капитан?» «Я. Нужны». «Видите ли, если вы нам расскажете что-нибудь подходящее, мы сделаем из этого очерка, и вы получите деньги». «Сколько?» «Ну, пожалуй, может быть, тысячу», — щедро пообещал пан Голомбек. «Фунтов стерлингов?» «Нет, только крон». Капитан Вантох покачал головой. «Ничего не выйдет. Столько у меня и у самого есть». Он вытащил из кармана толстую пачку банкнот. Сей видали?» Потом он облокотился о стол и наклонился к обоим журналистам. «Я бы предложил вам, господа, big business. Как это называется? Крупное дело?» «Я. Крупное дело. Но вы должны дать мне пятнадцать...» 15... «Нет, постойте, не пятнадцать». 16 миллионов крон». «Ну как?» Оба приезжих снова неуверенно переглянулись. Журналистам нередко приходится иметь дело с самыми причудливыми разновидностями сумасшедших изобретателей и аферистов. «Стоп», — сказал капитан, — «я могу вам кое-что показать». Он порылся толстыми пальцами в жилетном кармане, вытащил оттуда что-то и положил на стол. Это были пять розовых жемчужин, Каждая величиной с вишневую косточку. «Сколько это может стоить?» — прошептал пан Валента. «О, what's some money, ребята? кучу денег. Но я ношу это с собой только, чтобы показывать, в виде образца». «Ну так как же? По рукам?» — спросил капитан, протягивая свою широкую ладонь через стол. Пан Голомбик вздохнул. «Пан Вантах, столько денег!» «Хальт!» — перебил капитан. Стоп. Понимаю, ты меня не знаешь. Но спроси, капитан Вантох в Сурабай, в Батаве, в Паданге или где хочешь. Поезжай, спроси, и всякий скажет тебе: "Я капитан Вантох. He is as good as his word". Капитан Тох всегда верен своему слову. Английский. Пан Вантох, мы вам верим, запротестовал Голомбек. Но только Стоп, скомандовал капитан. Понимаю, ты не хочешь выложить свои денежки неизвестно на что. Хвалю тебя за это, парень, но ты их дашь на проход. Си? Ты купишь пароход, будешь шип-оунер, судовладелец, и сможешь сам плавать на нем. Да, можешь плавать, чтобы самому увидеть, как я веду дело. Но деньги, которые мы сделаем, разделим 50-50 пополам. Честный бизнес, не так ли? Ну, пан Вантах. вымолвил, наконец, с некоторым смущением, пан Голомбик. «Ведь у нас нет таких денег». «Я... Ну, тогда другое дело», — сказал капитан. «Сорри. Тогда не понимаю, господа, зачем вы ко мне приехали». «Чтобы вы нам рассказали что-нибудь, капитан. У вас ведь, наверное, большой опыт». «Я... Это есть. Проклятого опыта у меня достаточно». «Приходилось вам когда-нибудь терпеть кораблекрушение?» «Ват...» «А, шифрекинг? Нет, что выдумал? Если ты дашь мне хорошее судно, с ним ничего не может случиться. Можешь запросить в Амстердаме референсы обо мне. Рекомендации. Поезжай и справься. «А как насчет туземцев? Встречали вы туземцев?» Капитан Ван Тох покачал головой. «Это не для образованных людей. Об этом я рассказывать не стану». «Тогда расскажите нам о чем-нибудь другом». «Да, расскажите», — недоверчиво проворчал капитан. «А вы потом продадите это какой-нибудь компании, и она пошлет туда свои суда». «Я тебе скажу, Майлэд, парень, люди — большие жулики. А самые большие жулики — это банкиры в Коломбо». «А вы часто бывали в Коломбо?» «Я — часто. И в Бангкоке, и в Маниле». «Слушайте, ребята», — неожиданно сказал капитан. «Я знаю одно судно. Шикарная посудина, и цена невысокая. Стоит в Роттердаме. Съездите, посмотрите. До Роттердама ведь рукой подать!» — он ткнул пальцем через плечо. «Нынче, ребята, суда ужасно дешевы, как железный лом. Ему всего шесть лет. Двигатель дизеля. Не хотите взглянуть?» «Не можем, пан Вантух. Странные вы люди!» — вздохнул капитан и шумно высморкался в небесно-голубой носовой платок.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 должны знать здешних видных людей. Всяких банкиров и шиповнорс, как это называется, судах хозяева, что ли. Судовладельцы, мы таких не знаем, пан Вантох. Жаль, — огорчился капитан. Пан Голомбек что-то вспомнил. Вы, пожалуй, не знаете пана Бонди? Бонди, Бонди, — перебирал в памяти капитан Вантох. Постой, я как будто слыхал эту фамилию. Я... В Лондоне есть Бонд-стрит. Вот где чертовски богатые люди. Нет ли у него какой-нибудь конторы на Бонд-стрит у этого пана Бонди? Нет, он живет в Праге, а родом, кажется, отсюда, из Евечка. «А, черт побери!» — обрадованно воскликнул капитан. «Ты прав, парень. У него еще была галантерейная лавка на базаре. Бонди, как его звали?» «Макс. Макс Бонди. Так он теперь торгует в Праге?» Нет, это вероятно был его отец. Теперь Бонди зовут ГХ. Президент ГХ Бонди, капитан. ГХ покрутил головой капитан. ГХ. Здесь не было никакого ГХ. Разве только это Густль Бонди, но он вовсе не был президентом. Густль это был такой маленький, веснушчатый еврейский мальчик. Нет, не может быть, чтобы это был он. Это, наверное, он, пан Вандах. «Ведь уже сколько лет, как вы его не видали?» «Я... Это верно. Много лет», — согласился капитан. «Сорок лет, братец. Так что, возможно, густль теперь уже вырос. А что он делает?» «Он председатель правления МИАК. Знаете, эти крупные заводы по производству котлов и тому подобное. Ну и, кроме того, председатель еще около двадцати компаний и трестов. Очень большой человек, пан вантух Его называют капитаном нашей промышленности. «Капитаном?» — изумился капитан Вантох. «Значит, я не единственный капитан из Иевичка? Черт возьми, так Густрель значит тоже капитан. Надо бы с ним встретиться. А деньги у него есть?» «О, горы денег. У него пан Вантох, наверное, несколько сот миллионов. Самый богатый человек у нас». Капитан Вантох стал очень серьезен. «И тоже капитан». «Ну, спасибо, парень. Тогда я к нему поплыву, к этому Бонди. Я Густль Бонди. Айна, я знаю. Такой был маленький еврейский мальчик. А теперь Капитан Г.Х. Бонди». «Я-я, как бежит время!» — меланхолически вздохнул он. «Пан капитан, нам пора как бы не пропустить вечерний поезд». Так я вас провожу на пристань», — сказал капитан, и начал сниматься с якоря. «Очень рад, что вы заехали ко мне, господа. Я знаю одного редактора в Сурабае. Славный парень. Я — a good friend of mine. Мой большой друг. Пьяница страшные, ребята. Если хотите, я устрою вас в газете в Сурабае. Нет? Ну, как хотите». Когда поезд тронулся, капитан медленно и торжественно помахал огромным голубым платком.